глава тридцать держи его просит лика и оперев обеняденах прибирается вперед мы неизвестно где у дэна ранена нога дурак полез на этого громилу морда свиная и руки как липучки фу вспоминаю и понимаю теперь рассказа мамы совершенно по-другому денис пожалуйста помоги мне стану я опираясь спиной о дерево мне тяжело. «Не а мелкая!» — выдыхает Дэн, пытается открыть глаза. «На хрена задницы крутила перед этими козлами? Дура!» «Сам дурак!» — взвиваюсь я. «Мне обидно и больно! Нужно было тебя отдать им и не лезть спасать!» Отвечаю и отворачиваюсь. «И не лезли бы!» — рычит Дэн. «Сам бы уже давно выбрался!» «Ой, замолчи! Герой, блин! К нам возвращается Лика!» «Тебя бы уже давно пристрелили, или ты глухой был и ничего не слышал?» «Достали, инкубаторские». Дэн злится и пытается оттолкнуться от дерева, чтобы я его не держала, но снова заваливается на бок. «Герой!» — выдыхаю я, злясь. «А может, оставим его, Аль?» Лика предлагает уверенно. «Мы замерзли. Уже несколько часов лазим по этому лесу». И чем дальше, тем больше снега. Но если остановимся, просто окоченеем. Спасибо дедуле за науку и его постоянное закаливание, игры и походы. Кто бы знал, что с нами может такое приключиться? Лейка, смотрю на свою копию с упреком. А вот Дэн снова злится. Ну и валите, сам справлюсь и без вас. Он отталкивает меня нога слишком глубоко проваливается в снег и я оступаясь с криком завалваюсь набок аля лика дергается ко мне пытаясь помочь а мне так обидно становится дурак выдыхаю я стараясь сдержать слезы и замечаю в глазах дэна страх поднимаюсь и хочу уйти но резко замираю в метрах в пятидесяти от нас стоит мужчина пар от его дыхания поднимается кольцами На губах слишком пугающая улыбка, а в руках пистолет. Одет он даже слишком красиво для бандита. Пальто, брюки, даже галстук виднеется из ворота. И это только добавляет ужаса. Он начинает медленно двигаться в нашу сторону, а за спиной Дэн выкрикивает. Альга, бегите! Слышишь, Алевтина!» Но я стою, чувствую лику за спиной и стою на месте. Ноги просто не шевелятся. В кино это не так страшно смотреть, как на самом деле. аля Голос Дэна срывается, а мужчина поднимает пистолет и направляет в нашу сторону. Дальше ехать невозможно, но следы уходят все глубже в лес. И это только сильнее злит. Леший тащится за нами, тихо сопя, а мы с Чернобором и Иван почти бежим. Кое-где на снегу виднеются капли крови, и это заставляет давиться собственной болью и страхом. Черт, ну нет, почему именно сейчас? Все молчат. Никто не нарушает тяжелого молчания. Но самое херовое, что каждый уже понимает, чем пахнет вся эта хрень с лешим и подставой с детьми. Кавказцы хотели отсапать кусок побольше, а вышло, что ни хрена не вышло. И одна падла пошла против своих же. Следы становятся глубже. Дети устали, и в какой-то момент я понимаю, что мелкие следы по бокам тащат большие посередине. Сука, ну нет! Поднимаю голову, осматриваюсь вокруг, а в следующий миг на всю округу разносится эхом голос сына. «Алька, бегите! Слышишь, Алевтина?» и оглушающий выстрел останавливает собственное сердце. Если кто-то знает, как можно сдохнуть, еще будучи живым, тот поймет. Разворачиваюсь к Ивану, который становится цветом, как снег, а леший так вообще зеленый. «Вперед!» — рявкает Чернобор. Мы срываемся на бег, откуда силы — неизвестно, но уже метров через двести замечаем мелькнувшую оранжевую куртку сына. «Дэн!» — кричу я и вижу, как мой сын сползает по дереву на землю. «Денис!» — кричат девочки, и мне бы радоваться, что они живы, но нет сил. Добегаю до детей и дергаю на себя своего пацана. «Денис!» «Дядя Дан!» — рыдает Аля. «Спасибо!» Она бросается мне на шею, а вот Лика наоборот. Поднимается... И, постояв секунду, срывается на бег. Перевожу взгляд в ту сторону и понимаю, что там стоит генерал. Взгляд непроницаемый, но понятно, что мне уже подписали приговор. Чернобор отходит в сторону. Прослеживаю, куда он идет, и понимаю, что я, кажется, кому-то должен теперь погроб. — Стальнов, прости! — леший доползает на коленях. — Мне сказали, я сделал. Я не мог по-другому. Генерал подходит, молча осматривает нас, весь в камуфляже. И этому хричу за шестьдесят? Да чтоб каждый был в такой форме. Этого сдать, тычет стволом в влешего. Того оформит, как подельника. А ты? Он переводит взгляд на меня. Все потом, отвечаю безразлично. Сын, давай я помогу. Сам, выдыхает он но я уже не слушаю. Помогаю ему подняться и, уложив почти на бок, веду в обратную сторону. «Идите за Стальновым», генерал спокойно говорит девочкам. «А этого паренька оставь». Он показывает на Ивана, и я киваю ему. Иван остается, а Чернобор помогает мне. Усаживаю Дэна в машину. Аля садится с одной стороны, подхватывая его. «Сам!» Дэн злится, пытаясь сесть ровно, но быстро сдувается. «Турак!» — шепчет Аля, всхлипывая. А вот Лика даже слезинки не проронила. Вот уж точно, Ягодкина девочка. Аля принцесса, а Лика — боец. «Я не знал, дан говорит Чернобор, как только мы выруливаем на трассу. «Да мне насрать, ты же понимаешь. Тогда нужно заявить все в открытую». Чернобор бросает на меня серьезный взгляд. Нужно пригласить кого-то третьего. «Уральских зови, а пока нужна уборка». Отвечаю уверенно, и сжав крепче руль одной рукой, другой достаю мобильный и, поймав сеть, набираю ягодку.